но больше никуда не выезжала из своей усадьбы. Зато Кристин навещала молодую женщину так часто, как только могла. Она теперь очень сожалела, что совсем не знает своей младшей сестры. Та выглядела совершенным ребенком во вдувьих одеждах. Юное тело казалось особенно хрупким в тяжелом темно-синем платье, худое пожелтевшее личико с острым подбородком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 От кастцов она узнала, что крамберг в Форма приехал гость, Ямельт, сын Халварда. Кристин вспомнила, что слышала это имя от Симона. Ямельту принадлежала очень богатая усадьба, расположенная неподалеку от дюфрена и они с Симоном были друзья с детства. А через неделю, в разгар страды, вдруг зарядили дожди. Кристин тотчас поехала к сестре.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 «Недолго же ты, я вижу, собираешься вдоветь после Симона. А я-то думала, ты горько оплакиваешь мужа. Впрочем, ты теперь сама себе хозяйка». Рамборг молчала. Не дождавшись ответа, Кристин спросила. «Стало быть, Гюрд Дара знает, что ты так торопишься с изнову выйти замуж?» «Да». Рамборг вновь стала расхаживать по комнате. «Хельга советует согласиться. Я богат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 ответила Рамбург. «Я беру вину на себя, раз ты не осмеливаешься это сделать». Кристина бомлела. «Ты сама не знаешь, что говоришь, сестра», сказала она наконец. «О, нет, я-то знаю», ответила Рамбург. «Но я верю, что ты не знаешь. Ты так мало думала о Симоне, что не диво, если все это новость для тебя. Ты вспоминала о Симоне».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 «Никогда я не стану горевать больше или меньше, чем горюю теперь, но, по крайней мере, я испробую, каково жить человеком, который долгие годы втайне мечтал обо мне. Я уже изведала, каково жить с тем, кто втайне мечтает о другой». Кристин не шелохнулась. Остановившись перед ней, Рамборг иступленно выкрикнула. «Ты сама знаешь, что это правда».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 Ей было трудно решиться на этот шаг, особенно трудно потому, что она сама не знала, какими словами утешить сестру и чем ей помочь. Она считала, что Рамборг поступает опрометчиво, решаясь в таком настроении духа, выйти замуж за Ямельта и Зеллина. Но Кристин понимала, что все ее возражения ни к чему не приведут. Рамборг была неприветливо угрюма и едва отвечала сестре.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 и всю жизнь держал бы себя так, как если бы навеки забыла о ее позоре. И все-таки она знала, что никогда не могла бы его полюбить. Она никогда не полюбила бы Симона, сына Андреса. Хотя, хотя все то, чего не недоставало Эрленду, и за что она его так яростно кляла, всем этим обладал Симон. Но стала быть, она дурная женщина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 На стене висели починенные, вычищенные и смазанные седло и уздечка И вновь сострадание смело все остальные чувства в ее душе. Неужели он держал Сутана в доме, потому что не мог вынести одиночество? Кристин услышала шаги на галереи. Она подошла к окну. Стекло было покрыто толстым слоем пыли и паутины, но ей показалось, будто она различает женскую фигуру.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 А остальное он добывает сам, охотясь в горах или занимаясь рыбной ловлей. «Но вообще он предполагает вскоре покинуть страну», — объявил он вдруг. «Он намерен наняться на службу к какому-нибудь иноземному военачальнику». «Ох, нет, Эрланд!» — он бросил на нее быстрый испытующий взгляд, но она умолкла. В горнице начало смеркаться.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 Иной раз мне даже хотелось бы, чтобы мой родич Бьерн навестил меня. Помнишь, он однажды сказал мне, «У тебя, мол, душа уйдет в пятки, если тебе когда-нибудь приставят к горлу острие кинжала. Теперь я охотно рассказал бы рыцарю, что не струсил, когда мне набросили петлю на шею». Медленная дрожь прошла по телу женщины. Она продолжала молчать. Эрланд встал.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 ты не боишься спать в моих объятиях?» Она угадала в темноте его улыбку, почувствовала, что изнемогает. «Ты не боишься, что я обниму тебя и задушу, Кристин?» «О, лишь бы ты обнял!» Она упала в его объятия. Проснувшись, она увидела, что за окном уже светло, какая-то тяжесть мешала ей дышать. Эрланд спал, прижавшись головой к ее груди,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 и улыбнулась счастливой, усталой улыбкой. Она и теперь, как прежде, не могла устоять перед ним. Эрланд вернулся и бросился рядом с ней на траву. Волосы у него были мокрые, а яркие зубы влажные и холодны, когда он прижался к ее руке. Он побрился, надел свою лучшую рубаху, однако и она тоже не была слишком щегольской. Он, смеясь, указал ей на подмышку, где зияла дыра.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 Тебе все еще кажется, что ты можешь держать сыновей у своей юбки. А тебе, конечно, и не вдомек, что у Ноква этим летом родился сын». «Не может быть!» — Кристин вспыхнула, потрясенная до глубины души. «Ну да, только младенец родился мертвым, а парень теперь поумнел и глаз туда не кажет. Это вдова сына Поля, здесь неподалеку, из Хэуксбрэкена».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 на блестящую ленту реки, вьющуюся по долине. Горы таяли в синем мареве, по небу тянулись вереницы кучевых летних облаков. Нет, то было наваждение. её дом здесь, где ее сыновья. Да ведь и он не горный же дух, он крещеный человек, хотя голова у него и набита дикими причудами и бреднями. Он ее законный супруг, с которым она пережила и горе, и счастье.